Глава 23. Роман. Хм, интересно, если сразу обратиться к психиатру, удастся вылечиться, потому что я реально понимаю, что-то не так со мной. Очень сильно не так. Вроде не пил ничего, и подсыпать мне ничего не могли, правда же? И почему я тогда веду себя вот так? Почему я кидаюсь на женщину, которая, в общем-то, мне не слишком приятно. Не слишком приятно не внешне, хотя одевается она по-прежнему так, что хочется её раздеть. Вернее, не раздеть, не в том смысле раздеть. Или уже и в том тоже. Чёрт, Вишневский, тебе реально надо к психиатру. Не к психологу. Психологам я не верю. Шарлатана чистой воды. А психиатр, знакомый, у меня есть. Правда, сейчас он режиссёр, кино снимает. Видимо, сам тоже не слишком здоров психически. Может, и не стоит к нему. Ася неприятна мне. Потому что она, она... Глупая она, вот. Почему-то отказалась от выгодной сделки. Взяла бы у меня бабки вчера, и сегодня ей не пришлось бы рыдать из-за того, что придурок бывший ребёнка забрал. И зачем она этого бывшего в дом пустила? Дура, потому что... Что ещё можно сказать? Жалкая, глупая, маленькая женщина, которую ничего не стоит обвести вокруг пальца. Только почему-то у меня не получается обвести. Зато целовать получается. Чёрт! С чего меня так переклинило? Нормально же сидели, разговаривали... И надо было ей лицо ко мне повернуть и посмотреть этими своими глазами. И вид такой, трогательно невинный. Девочка-колокольчик прямо. И губы пухлые, обкусанные. Надо запретить ей губы кусать. В законодательном порядке. Вот только кто я такой, чтобы запрещать? Брат её любовника? Дядя её дочери? Что мне там Илона предложила? Приударить за Асей? Я, кажется, уже приударяю. Или... Нет, этот поцелуй не имеет никакого отношения к словам Илона. Совсем. Я просто... Просто решил попробовать, что там так моего братца зацепило, и всё. Логично же? Да. Нет, нифига никакой логики. И поцеловала её не потому, что думал о брате. Вот совсем, блин, не поэтому. Потому что пахнет от неё ванильным печеньем и молоком, и сладкой женщиной. Не искусственной, не жеманной, не деланной, не той, у которой доллары в глазах мелькают. — Лицемер вы, батенька, ох, лицемер. Сами притягиваете женщин, охочих до да бабла, а потом удивляетесь, почему они только о деньгах и думают. Ладно, проехали. Тем более поцелуй закончился. Время действовать. Чего только она вся такая перепуганная-то, как кролик. Боится, что мы её крокодилу рога пообломаем. На сумочке нарежем, да на ремешки. Я бы нарезала реально, за то, что эта присмыкающаяся башкой своей не думает и пугает слабую женщину и невинного ребёнка. Обхожу машину, вижу моих архаровцев. Павел заломил руку какому-то кенту. Это что ли, крокодил Геннадий? Похож, такой же зелёный. Ему гармошки не хватает. Ребёнка не видно, это плохо. открывая дверь. Ася всё делает правильно. Выходит с достоинством. Но видит Гену и тут же порывается броситься к нему. хватая её за талию, впечатывая в себя. Спокойно, без истерик. «Вы молчите, я говорю». «Где Алёнка? Алёнки нет!» «Узнаем всё. Парни мои сказали, что она была с ним. Значит, с ним. Или с ними. Подходим ближе». «Вечер добрый. Где ребёнок?» «Роман Игоревич, малышка в машине с Игнатом. С ней всё нормально, спит». «Это хорошо». «Поворачиваюсь кася Вот видишь, дорогая, всё с девочкой нормально. Специально перехожу на «ты», чтобы степень интимности между нами повысить». На крокодильчика работаю. Можешь пойти к ней, а я тут немного пообщаюсь с товарищем. Нет. Дрожит, перепугалась себя почему-то. Сказали же, что всё нормально. Или реально за крокодилову шкуру волнуется Я останусь. Ася, тебе лучше пойти в машину к ребёнку. Я сама знаю, что мне лучше. И говорить буду я. Ого, не ожидал. Слушай ты, Никитин. «Ещё раз ты подойдёшь ко мне и к моей семье, я за себя не отвечаю, понял? За меня есть кому заступиться, как видишь. И твоё счастье, что я сейчас не позволяю им тебя как следует наказать. И все свои угрозы можешь в одно место засунуть. На развод я подам. И только попробуй выкинуть ещё что-то. И кредит твой я больше оплачивать не собираюсь. И насчёт денег, которые ты с моей карты снял. Пойду в полицию и напишу заявление о краже, понял? Исчезни из моей жизни по-хорошему. Просто исчезни!» «Браво! Я готов аплодировать стоя. Мне даже добавить нечего. парня проводите клиента домой. И объясните, сколько там ему по закону причитается за то, что он ребёнка, чужого ребёнка увёз. Руки пачкать об него не надо. Но внушение сделайте, так, чтобы у него даже мыслей не было приближаться к бывшей супруге и её детям, ясно? Не я один ворую. Что?» Дёргаюсь к нему, но чувствую, что Ася держит меня, не пускает. «Не надо, Роман, вы правильно сказали. Нечего об него руки пачкать. Пойдёмте, я вам Алёну покажу. Вы ведь её ещё не видели?» «Да, это правда. Я на самом деле не видел девочку. Только в коляске». Подвожу Асю к бронированному внедорожнику моей охраны. Стрелец едет с комфортом. Краем глаза вижу, как парня уводит крокодилу. Ткнув-таки ему для порядка в живот, чтобы не рыпался и не вопил. Игнат с девочкой сидят на заднем сиденье Кроха спит. Из одеялка только носик-кнопочка торчит. Почему она раздета? Он её так схватил в одеяле и вынес. А вы что, просто смотрели? Непросто. Но он меня отшвырнул, я головой ударилась, даже сознание потеряла. Может, вам к доктору надо? Не надо, всё хорошо. Мне бы домой поскорее. Она может проснуться, испугаться, да и кормить пора. «Давайте я её возьму, пересядем в мою машину, и я вас отвезу». «Да, спасибо». «Идём к моей машине». Асю шатает из стороны в сторону. Перенервничала. «Вообще, надо бы на самом деле взять над ней шефство». «Вижу же, что ей не непросто живётся». «Дочь-подросток явно с трудным характером. Младенец. На что она вообще живёт?» «Усаживаемся в машину. Алёнку на руках держу я». «Ася, вы сейчас сказали, что за вас есть кому заступиться». Извините, я просто не знала, что сказать ему, чтобы он реально от меня отстал. А вы на самом деле его кредиты выплачиваете? Молчит. Почему я не удивлён? И деньги он у вас украл. Он мой муж. Мне в адвокатской конторе сказали, что он имеет право. Он имеет право получить наказание за воровство. Это я вам как человек с юридическим образованием говорю. Мне это уже не важно. Да, сколько денег было? Мнётся. Явно не хочет говорить. «Ася, вы не на допросе? Не хотите говорить?» «Триста тысяч». Не удерживаюсь и присвистываю. Понимаю, что для неё-то эти триста тысяч — огромная сумма. «Рублей». Я понял. «Послушайте, Ася, вы ему сказали, что у вас есть кому защитить, и это правда. Теперь вас защищаю я, это понятно? Теперь вам не нужно ничего бояться. Теперь мне нужно бояться только вас, так?» Почему я решил, что она глупая? Нет, совсем не глупая. Соображает, когда надо. А вы меня боитесь?» Молчит, сидит, склонив голову, поправляет прядь белокурых волос. Убирая их за ушко. А меня неожиданно ведёт от этого простого жеста. Протягиваю ладонь, чтобы заправить локон с другой стороны. Ася поворачивает голову, смотрит испуганно. И... в ожидании? Разве я могу обмануть ожидания дамы? «Ася». Не хочу я с ним целоваться. С чего это он взял? И вообще, он мне не нравится. Он наглый, беспринципный, бессердечный. Он... он... пугающий. И я понимаю, что он меня всё равно поцелует, даже если я скажу «нет» и начну сопротивляться. А сопротивляться мне вообще-то стыдно. Даже несмотря на то, что его водитель ещё не сел в машину. Я не помню, когда я его вот так целовалась. Очень давно. Когда был жив мой Лёва. Когда я была счастливой женщиной. А потом всё пошло не так. Я как в замедленной съемке вижу губы Романа, приближающиеся к моему лицу. Они у него красивые, ровно очерченные, не слишком пухлые, всё как надо мужчине. И бородка у него мягкая, не колет. И пахнет он приятно. И поцелую его, приятный, очень. Солгу, сказав, что мне не нравится. Роман не нравится, а его рот очень даже. А ещё какая-то подленькая мысль в моей голове стучит тонким молоточком. Если он меня целует... Значит, я ему немного нравлюсь. Не стал бы он целовать женщину, которая ему противна, так ведь? А если... если я ему нравлюсь, то, может быть, он... Он не будет так упорствовать, и мне удастся убедить его оставить не Аленку. Потом приедет Стася, и уж у родной матери он вряд ли сможет малышку забрать, так ведь? Поцелуй заканчивается. Мне жаль. Я даже вздыхаю разочарованно и мысленно бью себя по губам. Глупая. Асяп. «Прости меня, не могу удержаться, ты такая...» «Какая? Интересно, что он ответит?» «Такая... милая». «Милая? Правда? Это всё, что он может сказать? Даже обидно?» «Прости». Резко выпрямляется. С бесстрастным видом сообщает водителю, который уже занял своё место, куда мы едем. Называет мой домашний адрес. «Хорошо. А то я на какое-то мгновение подумала, что он возьмёт и увезёт нас к себе. Вернее, не нас, а Лёнку. К дому мы доезжаем очень быстро. Я помогу вам донести девочку. Странный он то на ты, то на вы. Я бы и сама справилась, но спасибо. Он берёт её очень нежно, пытается рассмотреть, но в машине недостаточно света. Заверните её сильнее и холодно. А вы открываете дверь в подъезд. Заходим, я вызываю лифт. Хорошо, что консьержка наша не засиживается допоздна и не ночует на посту. Не хотелось бы разговоров и пересудов. «Мама! Вы вернулись! Всё хорошо, Алёшка!» Маруська налетает, как ураган, прыгает в прихожей в нетерпение. «Дайте её мне, я уложу, пока вы разденетесь!» Смотрю на Романа, который вправду снимает пальто. И почему я думала, что всё закончится вот так вот просто? Ох, как бы ещё пережить его визит! Ничего, что я остаюсь. Мне хочется немного посмотреть на неё. Ничего? «Кофе будете? Или поздно уже? Чай?» а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, «А кофе у вас?» «Кофе у меня хороший, в зернах. Варю сама». «Тогда не откажусь». «Мойте руки и идите в комнату. Маруся переоденит Аленку, и вы можете с ней поиграть. Она как раз проснулась. Можете даже покормить, если не боитесь». «Чем кормить?» «Ну, не грудью, конечно». Усмехаясь, тут же понимаю, что шутка получилась идиотская. «Я приготовлю смесь». «А вы почему грудью не кормите?» «Бестактный вопрос. Краснею. стася на самом деле тоже всего месяц кормила. Молока у неё было мало, стресса много. Да и налаживать грудное вскармливание смысла не имело. Мы ведь знали, что она уедет». «Я вообще бестактный тип, если ты заметила». «Я заметила, реально. Почему-то он снова нависает, стоит слишком близко. Опуская глаза, говорю, откашлившись я не понимаю мы на ты разве переходили только в определенные моменты да а ведь и правда в определенное и он сам их определил я не помню что мы с вами об этом договаривались разве о таком договариваются интересный вопрос не знаю вот и я не знаю я вообще в ухаживании не мост а вы вы что решили за мной приударить смотрю на него округлив глаза ну да конечно «Я ведь думала, что поцелуй в машине — это просто поцелуй в машине. Ну, просто. Ну, мало ли, атмосфера такая, обстановка потянула друг к другу. Просто Меркурий неожиданно зашёл к Венере в гости. Полнолуние. В общем, просто так. Звёзды сошлись. Роман решил, что нам нужно обменяться жидкостями. А тут, оказывается, вон она чё, Михалыч. Он в ухаживании не мастак. «Мам, тут Алёнка голодная, сейчас заплачет». Голос Маруськи отрезвляет, я понимаю, что мы с Романом отшатываемся друг от друга. Мы опять стояли близко, словно снова собирались обменяться жидкостями. «Мойте руки и идите в комнату. Я сделаю смесь и потом сварю вам кофе». «Чёрный, без сахара». «Да уж, понятно. Какой ещё кофе может пить такой противный циничный тип, который так отпадно целуется?»